Глава 51. На следующий день я решила посетить городской совет прямо после завтрака. Если появились проблемы, нужно решать их сразу. Понятно, что они сейчас засунут моё прошение куда-нибудь подальше, но под лежачий камень вода не течёт. «А где Тония?» — я удивлённо оглянулась. «Она что, ушла с Балриком разносить почту? Но я не просила её». «Нет, Балрик ушёл первым», — ответила Тилли, убирая со стола. «А девушку я не видела с самого утра». «Жозеф?» Я посмотрела на мальчика, который делал вид, что ему очень интересна начинка пирога. «Жозеф?» «А, что?» Он поднял на нас глаза, старательно изображая растерянность. «Вы что-то спрашивали, лидерыны?» -э? «Где твоя сестра?» У меня начали закрадываться подозрения, что происходит нечто не очень хорошее. «Я... я не знаю. Наверное, спит?» — промямлил мальчонка краснее на глазах. «Я не знаю». «Да как же спит?» — удивлённо воскликнула Тилли. «Я проснулась, а её нет. Думаю, уже на ногах, девчонка. Я ведь уснула рано. Так разморила после мятного чая, что хоть веки к бровям пришивай». — Да не ночевала она дома, раздался насмешливый голос вдовы Блумкин. Чего уж тут непонятного? Всё ясно, как белый день. Что значит не ночевала? Тиля побледнела. Силы небесные. А если отец узнает? Так. Я швырнула на стол салфетку и поднялась. Всё-таки эта глупая девица совершила какую-то ошибку. Дура, какая же дура! «Жозеф, где твоя сестра?» Угрожающим тоном поинтересовалась я, потому что была уверена, что он точно знает. «Отвечай немедленно!» «Я не знаю!» всхлипнул Жозеф, но я видела, что он лжёт. «Хорошо. Если твоя сестра совершила какой-то неблаговидный поступок, это отразится на всей вашей семье. Ты это понимаешь?» Мне не хотелось его пугать, но только так я могла вытащить из него правду. Её могут обидеть. Возможно, репутацию Тони ещё можно спасти. Жозеф, твоему отцу будет очень больно. Я видел в окно, как она уезжает ночью на дорогом экипаже Мальчик заплакал. Я позвал её, но она лишь махнула рукой. Мне было страшно говорить об этом отцу. Леди Рене, может, она ещё вернётся? но моё внутреннее чутьё говорило об обратном. Нет, произошло нечто очень нехорошее. Господи, бедный Тайп Лунч. «Вернётся, как же!» — хрипло засмеялась вдова Блумкин, раскуривая сигарилу. «Всё! Девица пропащая!» «Кто пропащая?» В кухню вошёл кузнец и, улыбаясь, посмотрел на нас. «Можно ещё чаю?» Да, конечно. Тиля засуетилась гремя чайником. Ты садись, садись. Не пропащая, а пропавшая, я изобразила беззаботность. Балрик куда-то задевал посылку. Вот растяпа. Кузнец потрепал густые кудри Жозефа. Сынок, ты что, плакал? Мальчишка быстро взглянул на меня, и я грозно нахмурилась, давая понять, что не стоит рассказывать отцу об исчезновении Тонии. Что-то в глаз попало. Он оказался сообразительным. «Посмотришь?» «Конечно», — мужчина оттянул нижнее веко Жозефа. «Ничего не вижу. Может, со слезами вышла?» «Мне нужно отлучиться». Я кивнула Тилли, чтобы та вышла со мной. «Занимайтесь своими делами». «А где Тония?» Кузнец с удовольствием отпил из большой кружки. Я даже не пожелал ей доброго утра сегодня. «Я отправила её за покупками», — ответила Тилли, направляясь к двери. «Пусть немного развеется». Мы вышли из кухни, и бедная женщина схватилась за сердце. «Леди Рене, что происходит? Только не говорите мне, что эта глупая девчонка с... с мужчиной». «Успокойся. Я постараюсь узнать, где она», — тихо сказала я. «Только никто не должен знать, что происходит. Понятно?» «Конечно, лидерная, конечно!» «Ох, если она сделала глупость, это отразится на всех нас!» Тилли посмотрела на двери кухни через плечо. «Тайп сойдёт с ума!» «Без паники. Возьми себя в руки!» Я говорила это, но сама находилась в ужасном состоянии. Сейчас эти проблемы мне были не нужны. Из кухни показался Жозеф. Он замер в метре от нас, пряча глаза, а потом прошептал Я видел мужчину, с которым уехала Тония. «Чего же ты молчал?» — рявкнула я, но потом тоже испуганно зашептала. «Говори, кто он?» Он был здесь, на почте. Жозеф постоянно оглядывался, словно боясь, что отец услышит его. «Это лорд». «Лорд?» — в один голос выдохнули мы Стилли, и мальчишка кивнул. «Гериус или его кузен?» Вряд ли это дядюшка Вульф увёл мою работницу. Лорд Колман тоже не мог этого сделать. Я чувствовала, что Гериус ни при чём. Он слишком правильный, слишком привержен традициям и верит в чистоту крови. А вот дилингтон он высокомерен, мстителен. Плюс ещё и я загадала перстню желание. Но ведь сыпи не было. Может, оно и не сбылось? Ох, беда, горе! Принялась причитать Тилли. «За что нам такой позор? Приютили, обогрели, а она отплатила такой монетой. А этот лорд уже не знает, кого затащить в свою постель. То вас окучивал, а теперь взялся за эту глупую гусыню. Она оказалась куда сговорчивее». «Так, прекратите истерику!» — прошипела я. «Тайп ничего не должен знать. Я вскоре вернусь». «Вы куда?» Тилли бросилась за мной, но я осадила её на кудыкину гору займись кухней куда женщина недоуменно застыла, а я выскочила из почты желая немедленно разобраться с дилингтоном он просто обязан объясниться Осторожнее вы куда постоянно летите леди прямо у дверей я столкнулась с гериусом, который даже подался назад от моего напора если вам нужно отправить телеграмму или купить марку обратитесь к тилли. Я помчалась было дальше, но он схватил меня за руку. Вообще-то я хотел поговорить по поводу своей сестры. У вас что-то случилось? Простите меня, в ваше первородство, но я действительно должна идти. Я попыталась вырвать руку, но он ещё крепче сжал её. Ваши щёки горят, пальцы подрагивают, а в глазах страх. «Леди Рене, рассказывайте мне всё, немедленно!» Лорд Колман процедил это недовольным тоном, но потом примирительно добавил. «Если я смогу вам помочь, то обязательно это сделаю». «Вряд ли», — зло прошипела я, глядя прямо в его красивые глаза, в которых горел искренний интерес. «Вас вообще что-то интересует в жизни, кроме вашего первородства?» «Я вас умоляю, хватит!» — он раздраженно махнул рукой. «Сейчас не время для ваших претензий!» «Что случилось?» «Ладно». «Что ж, слушайте...» Я всё-таки вырвала руку и уперла кулачки в бока. «Ваш чёртов кузен воспользовался наивностью моей Тонии. Она не ночевала дома». «Диллингтон?» — удивился Гериус. «Он взял себе вашу... Э, девушку, которая сопровождала вас на балу?» «Да, но что значит «взял себе»?» Я возмущённо уставилась на него. «Она что, щенок, брошенный в подворотне?» «Вы ведёте себя так, словно не знаете и не понимаете, как всё устроено в нашем мире». Гериус начинал гневаться. «Если он захотел её, то что такого? Или вы ревнуете? Насколько я помню, кузен оказывал вам знаки внимания» о, -о я подняла руки вверх, демонстрируя, насколько он меня бесит. «Этот человек испортит жизнь глупой девицы, а следом и мне, так как она моя работница. Всё, оставьте меня в покое, мне некогда!» «Я ещё раз прощу вам ваше недопустимое поведение, леди Браунинг», — холодно произнёс Гериус. «Садитесь в мой экипаж, поедем к кузену». «Ради чего вы это делаете?» Я даже немного опешила. «Ради репутации вашей чёртовой почты». Он подтолкнул меня к карете. «Надеюсь, девушка не тронута. Хотя, зная Диллингтона...» «Поедемте уже!» Я без чужой помощи забралась в экипаж. «Может, и правда можно спасти остатки чести Тонии».